Пруд. Позади красного дома на западном краю северной фёрлесы скапливалась вода. Её можно было назвать ручьём, но с большой натяжкой. Грязно-коричневые струи ползущие по камням вдоль водоотвода из гущей растительности в десятки метров от дома. На самом деле это дренажный сток. Вдоль участка леса в северной части деревни и поле, расположенного чуть выше за лесом, проложена дренажная труба, которая собирала и отводила влагу. осушало поля. Труба начиналась в середине треугольного поля в паре километров отсюда. Именно это место стало объектом пристального внимания. Труба вела к небольшому пруду с каменистым дном, поросшему тиной, который в особенно влажное время года мог достигать 6-7 м в диаметре и глубины примерно метр. Само по себе это просто углубление в земле, которое заполнялось сточной водой. туда упало несколько больших веток, поэтому вода почернела. В один из дней пошёл ливень, который всегда настигает людей неожиданно. Вода затекает за шиворот и необъяснимым образом карабкается вверх по штанинам. Будто она долго копилась в атмосфере, а теперь выливалась вся разом. Всё вокруг о поливает, как из шланга. К дому возле пруда подъехали три автомобиля. На застеклённой веранде Защищённые от дождя сидели несколько человек. Они увидели, как из машины выходили люди. Из первой машины три человека. Комиссар криминальной полиции Ульф Мартинсен оделся совсем не по погоде. Вместо резиновых сапог и дождевика на нём были ветровка и туфли. Маленький складной зонтик едва ли прикрывал его. Он огляделся по сторонам, пытаясь оценить ситуацию. Возле водоёма уже стояли двое полицейских в болотных сапогах. Мартинсон с коллегами, следователем Ульфом Эйнерссоном и главным экспертом криминалистом Лена Андерссом Эльмквистом присоединился к ним. На календаре была отметка: воскресенье, 18 мая 2014 года. В ходе поисковых учений семпл собаки обнаружили трупный запах. Две из трёх подали знак. Одна была хорошо натаскана на поиск трупов. В мелком водоёме могло быть тело или его части. Место не казалось удачным для захоронения, потому что дом совсем рядом. Если взяться закапывать человека здесь, существовала большая вероятность быть обнаруженным. Но в то же время место подходящее, чтобы навлечь подозрение на владельцев дома. Хозяйкой оказалась Брит Мари Эйнёрсон, гражданской жена Матса Роберга, ставшего недавно жертвой саботажа и обвинений. Оба сидели на веранде в компании нескольких друзей. Женщина формально никак не была связана с делом об исчезновении Лундблада. Присутствие посторонних на возможном месте преступления для полиции было нежелательно. Из другой машины вышли несколько представителей org группы Missing People во главе с Терезой Танк. Показали полицейским место находки, и Тереза рассказала, как всё произошло. В ходе прочёсывания местности две собаки из трёх отреагировали. Тогда она попросила волонтёров в сапогах обыскать пруд, но ничего не нашли. Они вытащили граблями ветки и листья с dna, принесли насос, чтобы откачать воду, и стали дожидаться указаний полиции. Эксперт-криминалист, услышав подобное, схватился за голову, топтаться по предполагаемому месту преступления, где мог быть закопан труп, ковырять граблями среди следов и зацепок, такими вещами занимаются археологи-криминалисты с кисточками и мастерком в руках, они аккуратно срезают и запечатывают в пакетик. Каждый клочок земли прежде чем копать дальше. Но что сделано, то сделано. Мартинсон попросил волонтёра пройтись ещё раз. Хозяин с собакой по кличке Вильма натасканной на поиск трупов сделал это. Эксперт-криминалист Андерс Элмквист снял действена камеру. Вильма снова подала знак. Комиссар перекинулся с коллегами парой слов. Нужно было вызвать персонал и следовать процедурам, чтобы всё не перепутать и не смешать окончательно. Всё достаточно, можете идти. Мы перекроем зону, сказал комиссар. Распоряжение прозвучало ровно в 14:30. Формально слово полицейского имеет ту же силу, что и сине-белая оградительная лента. Вскоре вокруг пруда и дома её и натянули. Сотрудники выделили человека для охраны места преступления до утра, когда прибудет команда техников-криминалистов с оборудованием для откачки воды и тщательного прочёсывания дна. К этому времени ситуация в полиции Кальмара стала несколько менее напряжённой. Расследование двойного убийства в Флакибелле на ЛНД весной 2012 года требовало ресурсов, несмотря на то, что подозреваемый был задержан ещё в апреле. Плотник Пьер Карлсон просидел под арестом всё лето 2013 года. В августе его осудили. Когда осенью Андерс Линфорс позвонил по поводу дела Лун Блада, суд уже занял определённую позицию по делу о двойном убийстве. Подозреваемого признали виновным, но тот должен был пройти психологическое обследование, что займёт ещё месяц. Работа полиции, в принципе, была завершена, но не хватало доказательной базы. Пятно крови на ружье обвиняемого не являлось достаточно веской уликой, чтобы осудить его. В подобном случае решение может быть принято на основе так называемого общего заключения. Один из пяти председателей Верховного суда, куда дело попало после обжалования, зацепился именно за этот факт и решил освободить Карлссона. Следователи должны быть в доступе в любое время, чтобы при первой необходимости свидетельствовать о сказанном на допросе или быстро принимать дополнительные меры по требованию суда, обвинителя или адвоката. К тому же криминальная активность не прекратилась на время разбирательства. Стопка заявлений росла. Среди них были более конкретные случаи, чем исчезновение Лумблада. Иными словами, дело Флакибелли осенью 2013 года тяжким грузом лежало на плечах полиции. Процесс обжалования закончился в марте 2014 года, когда королевский суд подтвердил приговор. Верховный суд отклонил обжалование, и Пьер Карлсон оказался за решёткой. И исчезновение Йорна посеяло разногласия между квартиросъёмщиками Лоннблада в Стиктомте. Одни выступили против Сары, другие встали на её сторону. После борьбы, продолжавшейся полгода, ей удалось добиться замены управляями Ларза Бемби. Новый адвокат Кнут Лювенхауп из Норчепинге заступил на пост в ноябре и дал Саре гораздо больше свободы действий. Он рассказал полиции, что девушка получила 1,5 млн крон за древесину на лесопилке Беккебу, что стало известно налоговой службе, и сумма попала под налоги. Точнее, 400.000 крон, которые Лювинхауп собирался выплатить из средств Йорна и написать документ о займе, чтобы позже при передаче наследства всё было правильно. Словом, Кнут был уверен, что передача состоится. В конце 2013 года, в начале 2014-го Сара много времени проводила в Стиктомте. Мартин приезжал редко, что вызвало разговоры о размолвке, хотя на тот момент это были только слухи. В деревне поговаривали, что кто-то из квартиросъёмщиков считал её слишком требовательной по сравнению с Йорном, который прощал неоплаченные счета. Другие наоборот симпатизировали ей. Кто-то видел, как Сара вытаскивала вещи из дома в Тэнгсте и сжигала их. Дорис Ньюделл утверждала на допросе, что в этом нет ничего удивительного, ведь всякий хлам копился годами. Йорн всё тащил внутри как сорока. Весь дом был завален, кругом коробки со всякой всячиной, одежды нескольких поколений. Похоже, он собирал всё. Мы нашли даже старые золотые зубы его деда. Сара затеяла уборку, чтобы отремонтировать дом и сдать в аренду. Полиция допросила тётку Йору на Стину, других родственников, жителей Северной Фёрлюсы, где Сары и Мартин находились в состоянии войны с соседями. Новых сведений ни у кого не было, зато собственных идей хоть отбавляй. Многим было что сказать по поводу поведения девушки. Кто-то считал её холодной, замкнутой и бесчувственной. В одном из разговоров с Евой Стернер она назвала отца старым хреном. Стиник момент удоброса был уже за 90. Слышала она плохо, поэтому вопросы следователь писал на планшете. Женщина рассказала, что Сара не вступалась с ней в контакт уже год, что накопилось много вопросов, и она считала, что за всем этим каким-то образом стоял Мартин. Из протокола. Затем Стина сказала: "Я думаю, что они хотели получить наследство Сары, а Йорн стоял на пути". На уточняющий вопрос Стена ответила с уверенностью, что Сара точно что-то знает. Допросы 2014 года подтвердили подозрения. Сара и Мартин убили Йорна и избавились от тела. Но чем больше проходило времени, тем меньше ценности имели выводы даже самых близких людей Йорна. На память влияют предубеждения и домыслы. Что-то со временем выпадает из воспоминаний, в чём-то желаемое выдаётся за действительное. Забытые детали восполняются придуманными, сознательно или бессознательно, потому что человек ищет логику и связь причины и следствия. Стина, конечно, говорила с другими родственниками, которых тоже допросили сразу после исчезновения Йорна. По прошествии времени она успела поразмыслить, вспомнить последнюю встречу с ним, дополнила собственную картину услышанным от других. Она, конечно, в курсе новостей обо всех происшествиях. Эта информация тоже могла повлиять на её суждение. Подобные показания, собранные по прошествии времени, обвинители ненавидят и приветствуют адвокаты, которые на основе подобных высказываний могут поставить под вопрос показания свидетеля. Рационализация данных, которую провёл свидетель, чтобы найти ответы на собственные вопросы, таким образом понижает ценность показаний. К тому же, представление свидетелей, как должна вести себя дочь пропавшего, если она не виновна, строится на собственных убеждениях. Что могут знать о подобных вещах люди, которые сами через это не прошли? Что они знают о чужих муках, страданиях, горе и о том, как приспосабливаются другие, чтобы выжить? К началу 2014 года Missing People уже 2 месяца пыталась добиться разрешения Кальмарской полиции на проведение учебного поиска на основе дела Лундблода. Они хотели организовать тренинг для волонтёров в Северной Фёрлюсе, где существовала вероятность найти тело. Under Lindforce звонил начальнику расследования Ульфу Мартинссону несколько раз, но получил указание ждать, пока полиция собирала данные в соответствии с процедурой расследования. Банк Credit Suisse предоставил сведения о счетах и инвестициях Йорна. Теперь данные были документально подтверждены. После того, как он перевёл 2 млн крон в Швецию весной 2012 года, в Швейцарии осталось 4,5 млн крон в различных активах. В то же время полиция вместе с компанией Maschengruppen провела проверку финансового состояния Окке Тёрнблада. Уже несколько раз всё его хозяйство было в шаге от полного разорения. Сообщил сотрудник машингруппен Пер Олов Свенсон. На начало 2014 года задолженность составляла 120.000 крон. И ещё несколько счетов пришли из комиссии по взысканию долгов. И это несмотря на то, что Сара одолжила больше миллиона крон без каких-либо письменных обязательств с его стороны и нигде не учтённых в качестве долга. В середине февраля провели последние допросы, запланированные в рамках расследования. А 18 февраля очередь дошла до родни Альстранда, друга Йорна, единственного кто ещё сохранил какую-то надежду, что тот жив. Он мог взять и улететь куда-нибудь даже на частном самолёте. Но даже родни внутренне понимал, как обстоят дела. Йорн заказал у него новый логотип для старой доброй трубки Доллар, которая принесла Лунбладам часть их состояния. Изобретение Густовой Йоссы, запатентованное в далёких 1960-х, должно было выйти на рынок с новым логотипом в 2013 году. Такие важные дела просто так не бросают, во всяком случае точно не Йоран. Родни был уверен в этом. В конце февраля полиция завершила процедуры расследования из списка Библию убийства, ни на шаг не приблизившись к разгадке. Missing People получила наконец зелёный свет. Организация приступила к планированию мероприятия в апреле, спустя почти 3 месяца после первого разговора Линдфорса с Мартинсоном. После получения разрешения комиссар порекомендовал сделать мероприятие помасштабнее, рассказала Тереза. Конечно, он хотел привлечь как можно больше внимания и надеялся тем самым спровоцировать подозреваемых. Когда дело зашло в тупик, полиция осталась прибегнуть к простой тактике: спугнуть и ждать. Наблюдатели надеются, что произойдёт что-то ещё. Распадутся старые союзы, проснётся чья-то совесть, кто-то забеспокоится и начнёт проверять, хорошо ли замечены следы. В это время правда телефоны уже не прослушивались. Дело снова всплыло в СМИ. Репортёры нескольких изданий прибыли на место поисков Missing People. Несмотря на то, что прошло почти 2 года, новость о бесследно пропавшем миллионере по-прежнему хорошо продавалась. Наш девиз никогда не сдаваться. Мы предпринимаем новую попытку поиска ради родственников пропавшего, сказала Тереза Танк в газете Барометр. Но интерес волонтёров к этому делу заметно упал. На акцию пришло меньше 30 человек. Этого было недостаточно, чтобы прочесать большую территорию. Пришлось действовать по ситуации. Как обычно, их разделили на группы, выдали жилеты и карты и отправили на поиски. Полиция указала две зоны интересные для поиска: земли вокруг Северной Фёрлисы и владения Лумблада в Балебу, в нескольких километрах к северо-западу внутри страны. Там родился Кнут Лунблад, тот самый, который добывал золото на Олеске и основал семейное состояние. В том месте похоронены и другие предки Йорна. И он, и Сара часто отправлялись в леса Балебу, когда хотели побыть в одиночестве. По удачному стечению обстоятельств Весной 2014 года в руководстве Missing People появился человек, родственники которого жили там. Один из них занимался разведением грибов в заброшенном здании бензоколонки. В помещении разместился штаб первой поисковой группы Missing People. Вторая собралась в деревне Лэкебью, к северу от Северной Фёрлюсы, возле хранилища биогаза. Собрались в основном жители окрестностей, рассказала Марилу из страны Марк. которая вошла в руководство Missing People в начале 2014 года в связи с организацией поиска старика Стига Карлсона в Руде. В этот раз в Северной Фёрлюсе она была ответственным организатором. Волонтёры, большинство из которых жили в Северной Фёрлюсе, выглядели встревоженными, стояли кучками и обсуждали, что могло случиться с Йораном. Их явно что-то объединяло. Мари Луис отметила, что один из волонтёров вёл себя особенно активно. Это могло быть подозрительно. Случается, что виновные или замешанные в деле люди участвуют в поисках пропавшего и в других мероприятиях слишком рьяно. Это был Мацс Роберг, арендатор Лундблодов и мишень саботажа и террора, проходившего в деревне. Тогда на первой встрече в Лекьебиу я об этом не знала, но за несколько дней мы познакомились с жителями поближе и узнали обо всём, что происходило. Всем раздали карты и отправили в путь. В этот момент появились ещё два человека. Подошла женщина, которая явно хотела обратить на себя внимание. Она говорила очень громко, рассуждая, что по её мнению случилось с Йораном. Мы попытались отделить Даму от остальных. Мари Луизы и другие организаторы отвели её в помещение временного штаба. Женщину звали Ева Стернер. Она снимала у Ллонблада жильё в, в Стиктомте. С ней пришёл гражданский муж Курт Едерстен. Анна сказала, что дружила с Йораном, что они были в хороших отношениях, и она убеждена, что с ним что-то случилось, ведь по собственному желанию он бы не исчез. Во время поиска могут возникнуть самые разные ситуации, но это было нечто из ряда вон выходящее. В то время я ничего не знала о подозрениях в отношении Сары и Мартина, но учитывая реакцию сестёр Лонблат на наши звонки и то, как осторожно полиция объяснила с Линфорсом, я насторожилась. Мари Луиз направила Еву с мужем в Балебу к Терезе, чтобы та сама послушала их версию событий. Мари Луиз позвонила и сказала, что к ним явилась женщина, которая на всю округу вещает, будто её рано убили и всё должно всплыть на поверхность, рассказала Тереза. Она продолжила говорить, когда добралась и в Балебу. Было сложно сосредоточиться, потому что она озвучивала очень много всего и говорила без остановки. Иногда мужу удавалось вставить комментарий, поправить её или притормозить. Тереза попросила коллегу вести протокол, пока сама слушала и задавала вопросы. Довольно скоро стало ясно, что Ева много знала о деле Лунблада. Он был в Стокгольме по делам всего за несколько дней до исчезновения и должен был вернуться туда, чтобы закончить работы по укладке дренажных труб. Подобное не бросают на полпути. Раскопанная земля вокруг дома, кучи брусчатки и горы труб, экскаватор посреди двора. Ничего не было слышно 2 недели. Тогда Ева позвонила Саре, которая сказала, что отец смог уехать в Италию. И ещё через какое-то время утверждала, что возможно, он в Таиланде. Странно подумала Ева, учитывая, что у него аллергия на солнце и мужчина боялся летать. От других людей с тектомты она слышала, будто дочь утверждала Йоран в доме отдыха за границей. Ещё более странное поведение, особенно для человека, который всегда представлялся обязательным, начатых дел не бросал. Я его долго рассказывала обо всём, что знала, думала, предполагала и о чём догадывалась. Упомянула я об отсутствии симпатии к Мартину, парень с ружьём и без тормозов, об избалованности Сары, о желании Йорана лишить её собственности. Многое поведала и о делах Лунд Бладов, о сложных отношениях с супруг делами, о том, что связаться с Сарой стало крайне сложно. Всё время в Стиктомте она практически не покидала дом Ньюдалей. Если у Терезы и её коллег не было каких-либо подозрений до встречи с Евой, то теперь точно появились. Однако многочисленными рассказами женщина изрядно всё запутала. Оказалось, она разговаривала с другими квартира-съёмщиками в Стиктомте. Связалась с младшей дочерью Марии и с соседями Лунблодов в Северной Фёрльюсе. Вряд ли стоило считать всё сказанное достоверным, ведь на слова повлияли как её собственные переживания, так и интерпретация событий другими. Некоторые факты, о которых упоминались, просто неверны. Снова испорченный телефон, которого никогда не удаётся избежать при расследовании. Следователям приходится игнорировать телеиные сведения, чтобы иметь возможность задавать правильные вопросы. И естественно, свидетель даёт событиям собственную оценку и затем передаёт их дальше, зачастую в новой форме. Сейчас в Балебо, во временном штабе Mission People в старом здании бензоколонки, это было не так важно. Здесь не было следователей, которые обязаны записывать каждое слово. Присутствовали только волонтёры постепенно превращающиеся в частных детективов без значка и пистолета, движимые собственным любопытством. Им совершенно не важно, что большинство сведений получено из рассказов других. Они просто поглощали информацию, чтобы быть более осведомлёнными при встрече с участниками драмы в северной фёрлюсе, к примеру, с Сарой и Мартином. Итак, 17 мая на акцию пришло мало волонтёров, поэтому обыскать большую территорию не удалось. Никаких находок сделано не было. Во второй половине дня мероприятия закончили и запланировали собраться снова в воскресенье. По дороге обратно в Кальмар Тереза решила попробовать поговорить с Сарой. Они всё равно ехали мимо. Почему бы не попытаться попасть в стелли Гордон, ведь именно там Йорна видели последний раз, тем более с собой были служебные собаки. Я решила, во что бы то ни стало попасть в этот дом. Мы ездили туда 2 недели назад, чтобы рассказать а готовящимся поиски, но тогда никого не было. Позже Тереза не могла объяснить, что заставило её поступить именно так. Ведь у неё не было предписаний, которым надо следовать, только список интересных сведений, которые неплохо было бы подтвердить. Этот список к тому же постоянно менялся, в зависимости от того, с кем разговаривали. Хотелось самой взглянуть на место, прочувствовать обстановку, будто она могла сквозь кожу ощутить дуновение правды. может, увидит то, что пропустили другие. Тереза должна попасть в этот дом. Она пару раз набрала мобильный Сары, но никто не ответил. Тогда женщина решила пойти в банк и набрала номер Дорис Ньюделл, который она всякий случай взяла у Евы Стернер. Просто сказала: "Привет, это Тереза, подруга Сары. Она не берёт трубку, может, она у тебя?" Мне ответили: "Да, сейчас" и передали трубку. Когда я представилась и сказала, что я из Missing People, она затихла. Я сообщила, как прошло мероприятие, преувеличив масштабы, чтобы она подумала, будто нас очень много. Потом спросила, когда она будет дома, потому что хотелось бы обыскать дом с собаками, натаскаными на поиск трупов, при условии её согласия. Для большего убеждения высказала мнение, что собаки ничего странного в доме не найдут, и после она сможет выйти к людям в деревне и рассказать, что в доме всё чисто, никаких следов смерти и насилия. По мнению Терезы это должно было унять слухи и косые взгляды. Сара согласилась, но сказала, что находится в Стектомте и не знает, когда вернётся в Северную Фёрлюсу, все ключи с собой. Так что, к сожалению, обыск придётся отложить на неопределённое время. Она говорила коротко и явно волновалась. Я сразу поняла, что она врёт, и все, кто сидел в машине и слышал разговор, со мной согласились. Подводя итоги расследования тем субботним вечером, можно было прямо сказать, что миссим пипл вернулись в самое начало. Никаких находок алиби за цепок, только мозаика из подозрений, догадок, слухов, сплетен и рассуждений. И это даже не основные детали, а отдельные кусочки, из которых едва ли соберёшь целостную картину. С другой стороны, усилилось подозрение, то же чувство, о котором Йонас Блумгрен, первый полицейский, побывавший в доме написал в отчёте в 2012 году. Для честного лица, взявшегося за расследование, это достаточно веский аргумент. Спустя неделю Терезе пришлось держать ответ за свои действия в интервью местной газете. Наш девиз никогда не сдаваться. Во всяком случае, ещё один поиск на следующий день уже был запланирован, и руководители Missim People направились в северную фёрлесу. Необходимо поставить жителей деревни в известность оготовившимся мероприятия и спросить разрешения провести поиск на их землях. Среди них был Оки Тёрнблад, один из тех, кого исчезновение Йорна затронуло сильнее всего. С ним связаться нужно было обязательно. Тереза остановила машину, чтобы позвонить Оки. "Набирай номер", произнесла. "Мы в этом чёрт возьми разберёмся", рассказал Андерс Линдфорс. Пришло время собирать кусочки мозаики. присмотреться к мифам дела лондблада, проверить их на прочность. Видите ту рощу, сказал мужчина на веранде, указывая вытянутой рукой в сторону леса. Я бы искал там, очень интересное место. Этот арендатор постоянно что-то воротит. Оки Тёрн был только что заявил об уверенности, что Йорна убил Матс Роберг. Что же он сделал с телом? спросила Тереза. Ну знаешь, лучший способ порезать на куски на кухне, упаковать в пакеты и спрятать их в разных местах. Так точно никто не найдёт. Дозвонившись Оки, Тереза представилась, попросила разрешения на поиск на его землях и сказала, что им было бы интересно встретиться и узнать его мнение по поводу исчезновения Йорна. Хотелось услышать ещё одного жителя Северной Фёрлюсы. После звонка Оки встретил Терезу и её коллег: Андерса и Моргана. и проводил на веранду своего дома. Получасовой разговор был записан на мобильный телефон. Во время встречи она постаралась расположить мужчину к себе, заверила, что миссимпл здесь не для того, чтобы занимать чью-то сторону, они хотят помочь в первую очередь Саре. Картина, описанная Оки в корне отличалась от всего, что они слышали от других людей из деревни и от рассказанного Евой Стернер. Тёрнблатт сообщил, что они с Йорном вообще-то были в хороших отношениях. И тут начал постепенно принимать отношение к Саре и Мартину, желая им счастья. Оке много говорил и об обстановке в деревне, о том, как много гадостей говорят и его семье, а на самом деле за всем стоит Роберг, потому что отчаянно хочет сохранить контракт на аренду земли. Он показал письмо с угрозами, которое пришло в Стиллигордн месяцем ранее, где коллектив соседей угрожал Саре, Мартину и их сыну Винсу. Тереза с коллегами не стали спорить, указывая на противоречия и отсутствие логики в его рассуждениях о мотивах Роберга, только слушали и кивали. В разговоре Окио упомянул, что у него есть запасные ключи от дома в Стилигорден. Стало понятно, что Сара соврала. Когда я рассказала об этом Окио, он ответил: "Да, так и сказала", но, значит, не хотела рассказывать слишком много. Они покинули дом Тёрнблада в смешанных чувствах. Чем больше расспрашивали, чем больше узнавали, тем запутаннее оказывалось дело и тем больше возникало вопросов. Позже вечером руководители Mission People собрались в отеле в Кальмере. Хозяин оказывал поддержку организации, предоставляя бесплатное жильё. Было принято решение сосредоточить все силы в северной Фёрлюсе, эпицентре происходящих конфликтов. Надо было грамотно распределить немногочисленные ресурсы. Точку поиска определили. Терезе вечером кто-то позвонил. Она пришла и сообщила, что у неё появился план, рассказал Андерс. Женщина отказалась раскрыть источник сведений, обмолвившись, что завтра они всё увидят сами. В воскресенье 18 мая, ближе к полудню, Тереза рассказала, что в дело вмешались сверхъестественные силы. Накануне звонил Роберк, рассказал, что жена абрит Мари, которая Терезе понравилась и показалась ей уверенной, собранной и сообразительной. обратилась к медиуму. Супруга оказалась на грани отчаяния, не знала, куда обратиться с информацией подобного рода. С подобными сведениями не пойдёшь в полицию. Там её приняли бы за сумасшедшую. Да, когда-то давно полиция случалось прибегала к помощи медиумов и прорицавцев. Формально такое сотрудничество зафиксировано в начале 1950-х годов. Полицейский Туре Хедин привлёк медиума Олафа Йонсена к работе над расследованием убийства, произошедшего в 1951 году в городе Чёрнарп. В итоге оказалось, что Хеддин, которого впоследствии прозвали мародёром из Хорвы, сам был замешан в этом убийстве. Он руководил работой Йонсена на месте преступления, но тот так и не услышал от духов правды. В августе 1952 года Туре убил ещё 9 человек. Среди них были его родители и бывшая невеста. В возрасте 25 лет он утопился в озере Босырб. Эта история крайне отрицательно повлияла на взгляды полиции на сотрудничество с чертовщиной подобного рода. Брит Мари жила в северной Фёрлисе в страхе перед террором и, как многие другие жители деревни, глубоко переживала странное исчезновение Йорана. В подобной ситуации никакая информация не кажется лишней. Надо рассматривать любые варианты. Медиум поразил её детальностью рассказа. Её она убили, потом стащили в неисполезницу. В доме, где это произошло, сорвали обои и отскребли краску. Тело спрятано где-то рядом с водой или где влажно, рядом с красным домом на холме, справа. Дом Бритмарина краю деревни идеально подходил под описание. Вода тоже была, тот самый пруд. Линфорд стиснул зубы, по крайней мере, мысленно, когда все они, оказавшись около красного дома, узнали от Терезы, что их сюда привели сверхъестественные силы. Миссимпл уже сталкивались с подобными случаями. Однажды пропавшая женщина обнаружила один из родственников подозрительно вовремя узнавшей о местоположении её тела от некоего экстрасенса. А ещё дело Линды Чен, жених которой подозреваемый в убийстве тоже утверждал, что найти труп помог медиум. Я в такие вещи не верю и отнёсся к рассказу крайне скептически. Если бы узнал об этом раньше, то ни на какой поиск не поехал бы, рассказал Линдфорс. Когда мы выпустили первую собаку, она сразу побежала к пруду Изалела. Немыслимо. Пруд не больше метра глубиной. Неужели здесь спрятан труп? Тогда мы выпустили вторую, которая сначала пробежала мимо, а потом вернулась к воде и тоже подала знак. Если бы мы просто пришли сюда с собаками, и они бы отреагировали, я бы ничего не сказал. Ситуация крайне подозрительна. Когда кто-то вот так указывает место, это значит, что человек что-то знает или слышал. Вся болтовня про медиумов просто чушь. От очевидного факта впрочем, не отмахнуться. Две собаки подали знак. Едва ли это запах какого-нибудь зверька, утонувшего в пруду. Собаки натасканы исключительно на запах человека. адрессированная на материалах изморга. Перед тем как их выпустить, устроили проверку на поле возле кучи навоза. Неподалёку лежал дохлый зелёнок. На это они никак не отреагировали. Реакция животных не является доказательством, поэтому люди стали искать вокруг пруда, пока Тереза не позвонила в полицию. Ей тут же сказали прекратить все действия и дождаться приезда следователей. Должно быть, для полиции ситуация выглядела абсурдной. Их вызвали люди, которые в свою очередь приехали по указанию какого-то экстрасенса. И в этом чёртовом пруду якобы должно лежать тело Лунблода. Когда сотрудники наконец приехали, о на медиуме никто не заикнулся. Поисковая собака Вильма ещё раз подала знак. Мартинсон принял решение оградить пруд лентой. Ливень к этому моменту закончился. Пока Тереза с коллегами собирали вещи, всё ещё накрапывал мелкий дождик, но облака почти рассеялись. Дело сделано. Сегодня больше не было смысла посылать волонтёров куда-то ещё. Осталась только одна интересная для поиска точка. Мартин выглядел удивлённым, даже ошеломлённым, открыв дверь дома в стиле Горден. При Йорни ему входа не было, а теперь он жил здесь с Сарой и сыном Винсом. Перед ним стояла женщина в джинсах и куртке, на которой был прикол от Beach с именем. Взгляд у неё был решительный. Она поздоровалась за руку, вежливо представилась и сказала, что они с коллегой Агнес хотели бы провести в доме обыск с собакой. Мартин знал, что в этот день в округе происходило что-то связанное с поиском возле дома соседей на краю деревни. Всего несколько часов назад мимо проехала машина Missing People по дороге в ту сторону. Там было три человека, может, полицейские, может, волонтёры. Он точно не знал. Происходящее в округе в любом случае ему не нравилось. Полиция уже рыскала здесь с собаками, экспертами и проводила допросы. А теперь появились эти двое. После беседы с полицией возле пруда Тереза с коллегами заглянули просто на всякий случай. Они увидели припаркованный во дворе пикап и решили узнать, есть ли кто-нибудь дома. С Арид договорённость уже была. Она пообещала, что пустит их в дом. По пути ко входу они прошли мимо двойных ворот гаража в подвале. Собака Вильма остановилась у дверей, натянула поводок и принюхалась. Её отдёрнули и, возможно, отвлекли от следа, который она учуяла. Значение этого эпизода раскрылось позже. Девушки обошли здание и постучали в дверь. Мартин весь разговор был настроен скептически и говорил коротко. Ему явно было некомфортно, рассказала Тереза. Сначала не хотел пускать, потому что, по его словам, полицейские собаки испортили некоторые вещи. Магнитофоны что-то ещё порчу не возместили. Тереза пообещала следить за собакой, держать её на коротком поводке и из собственного кармана оплатить всё, что там может повредить. Она попросила Мартина связаться с Сарой, которая наконец разрешила провести обыск. Парень утверждал, что у него нет номера, что телефон разряжен и в конце концов не хотел её беспокоить. Я предложила свой телефон. У меня был номер Но он отказался, и пришлось уйти. Сев в машину, мы одновременно выпалили вот этот трндёж. Надо было позвонить Саре, чтобы посмотреть на реакцию, если её телефон внезапно зазвонит в гостиной у него за спиной. Возникло чувство, что она всё это время была дома. Но чувствами дело не распутать, они лишь подогревали интерес. Тереза поняла одно: вне зависимости от того, что полиция найдёт в пруду Еёна убили Мартин и Сара, возможно, в его же доме. Это интуиция, которой она научилась доверять. Оставалось обнаружить доказательства. Лучший способ найти тело.